Глава третья. Общий вид Петербурга с Невы. Последний обыск и допрос. Ловкость полицейских ищеек. Путаница с багажом. Немецкий гид. Медный всадник. Постройка Зимнего дворца. Тысячи жертв высочайшей затеи. Кюстин вспоминает Герберштейна. Московское царство и Николаевская Россия. Тонкая черта земли, которую еще издали замечаешь между небом и морем, начинает в некоторых пунктах изгибаться слегка вверх. Это здание новой русской столицы. По мере приближения постепенно вырисовываются позолоченные купола церквей, памятники, здания правительственных учреждений, фронтон биржи, белые колоннады школьных зданий, музеи, казармы и дворцы, расположенные на гранитной набережной. Когда же входишь в самый город, то прежде всего бросаются в глаза гранитные сфинксы, производящие внушительное впечатление. Эти копии античной скульптуры, как произведения искусства, сами по себе не имеют большой цены, но общий вид города-дворцов отсюда положительно величествен. И все же, Подражание классической архитектуре, отчетливо заметное в новых зданиях, просто шокирует, когда вспомнишь, под какое небо так неблагоразумно перенесены эти слепки античного творчества. Но вскоре внимание останавливает обилие и внешний вид соборов, колоколин, металлических шпицев церквей, которые теснятся со всех сторон. Здесь, по крайней мере, заметен, свой национальный стиль. Русские церкви сохранили свою первобытную оригинальность. Конечно, не русские изобрели этот грузный своеобразный стиль, который называется византийским. Последователи греческой церкви, они по своему характеру, своим верованием, воспитанию, историческому прошлому невольно чуждаются римско-католической культуры. Но, во всяком случае, они должны были бы искать образцы для своих сооружений не в Афинах, а в Константинополе. При взгляде с Невы, набережные Петербурга очень величественны и красивы. Но стоит только ступить на землю, и сразу убеждаешься, что набережные эти вымощены плохим, неровным булыжником. Столь неказистым на вид и столь неудобным, как для пешеходов, так и для езды. Впрочем, здесь любят все показное, все, что блестит. Золоченые шпицы соборов, которые тонкие, как громотводы, портики, фундаменты, коих почти исчезают под водой, площади, украшенные колоннами, которые теряются среди окружающих их пустынных пространств, античные статуи своим обликом, стилем, одеянием, так резко контрастирующие с особенностями почвы, окраской неба, суровым климатом, с внешностью, одеждой и образом жизни людей, что кажутся героями, взятыми в плен далекими, чуждыми врагами. Величественные храмы языческих богов, которые своими горизонтальными линиями и строгими очертаниями так удивительно венчают предгорья ионических берегов, тут в Петербурге походят на груды гипса и извести. Природа требовала здесь от людей как раз обратное тому, что они создавали. Вместо подражания языческим храмам, они должны были бы сооружать здания со смелыми очертаниями, с вертикальными линиями, чтобы прорезать туман полярного неба и нарушить однообразие влажных сероватых степей, опоясывающих Петербург. Но как не раздражает это глупое подражание, портищее общий вид Петербурга? все же нельзя смотреть без некоторого удивления на этот город, выросший из моря по приказу одного человека и для своей защиты ведущий упорную борьбу с постоянными наводнениями. Это результат огромной силы воли, и если ею не восхищаешься, то во всяком случае ее боишься, а это почти то же, что и уважать. Наш кронштадтский пароход бросил якорь у самого города, перед гранитной английской набережной, расположенной против здания главной таможни, вблизи знаменитой площади, где высится на скале статуя Петра Великого. Бросив якорь, Мы снова простояли здесь очень долго. И вот по какой причине.